13. Теперь сомнений больше не оставалось. И у нас происходило то, что годами терроризировало всю Европу. Застывшие от ужаса города и деревни, по которым проходили войска и жуткие слухи. В те дни от страха не умирала только осень. В Турине на развалинах я увидел большую мышь, спокойно гревшуюся на солнце. Настолько спокойно, что при моем приближении она и усом не повела. Мышь поднялась на лапки и смотрела на меня. Она больше не боялась людей. Наступила зима, и я боялся. К холоду я был привычен как мыши, как все теперь. Я привык спускаться в подвал, дыханием согревая руки, И я боялся ни лишений, ни развалин, возможно, даже не грозящий с неба смерти, но, наконец-то, разгаданной тайны. Всего в двух шагах от пологих холмов, исчезающего в дымке города, благословенного завтра, в любой миг могли происходить зверства, о которых все шепчутся. Город стал более диким, чем мои леса. Та война, в которой я, спрятавшись, жил, убежденный, что принял ее, создав для себя в ней непроницаемый покой, зверствовала, все сильнее жалило, проникала в мозг и обжигала нервы. Я начал оглядываться вокруг, трепеща, как загнанный заяц. Ночами я просыпался, вздрагивая. Я думал о тона. О бухмылках фонса, о заговорах, о пытках, о недавних смертях. Я думал о странах, где так жили уже больше пяти лет. И газеты. До сих пор еще выходили газеты. Допускали, что в горах, там и сям, было и есть сопротивление. Обещали наказание, прощение, муки. Отставшим от своих частей солдатам говорили, «Родина вас понимает и зовет вас». «До сих пор, говорили, мы ошибались, теперь обещаем вам поступать лучше. Приходите спасти нас. Спасите нас, ради Бога! Вы народ, вы наши сыновья, вы предатели, подлецы, трусы!» Я заметил, что пустословие прежних лет уже не вызывало смеха, цепи, Смерти, общая надежда приобретали страшный и повседневный смысл. То, что раньше носилось в воздухе и было только словами, теперь хватало за живое. Иногда мне хотелось стыдиться себя, но я молчал. Я хотел бы исчезнуть, как мышь. Животные, — думал я, — не знают того, что происходит. Я завидовал животным. В моих женщинах в усадьбе было хорошо то, что они ничего не хотели знать о войне. Эльвира тотчас поняла, что в этом ее сила. Теперь и холод загонял меня домой. И, возвращаясь из Турина, из сада, после бесполезного бродяжничества по пожелтевшему оголенному холму, забывая на мгновение в тепле норы вечной и однообразной тоску и страх. Я чувствовал себя там почти хорошо. И этого мне хотелось стыдиться. В ноябре по утрам приходил Дино. Мы занимались по его учебникам. Я заставлял его говорить о том, что он знал. Внезапно он прекращал рассказывать урок и переходил на последние слухи, переданные ему каким-нибудь прохожим, о немцах, о патриотах, в зарослях. Он уже знал о первых невероятных нападениях, о злых шутках, о казненных шпионах. Если входила Эльвира, он замолкал. Каждое новое сообщение я воспринимал как рождение новой легенды. И думал, что только мальчик, который всему удивляется, может жить среди этих легенд, ничему не удивляясь. То, что я не был мальчиком, как Дино, было просто случайностью. Я им был двадцать лет тому назад, и то, чему я удивлялся тогда, было совсем ничтожно. — Вот, — говорил я, — если я умру во время этой войны, от меня останется только мальчик. — Ты больше не надеваешь ту белую матроску? — спросил я его. — Надеваю в школу. А когда откроются школы? даже эльвира которая после урока подзывала его к буфету и угощала сладостями хотела знать вернется ли он в школу и есть ли у него сестры помнит ли он своего отца Дину отвечал поясничая но вместе с тем и недовольно хмурясь он похож на меня говорил я Эльвире. когда я был мальчиком и меня кто-то целовал и я вытирал щеку рукавом дети говорила эльвира Современные дети. Мать работает, и ребенок болтается сам по себе. Но в любой крестьянской семье мать работает, объяснял я. Так было всегда. А она работает санитаркой, спрашивала Эльвира. И они живут в астерии?» Что вы прицепились к этой астерии? Сейчас такое творится. После тех слез Эльвира больше ни разу не выдала себя. Все, что происходило, мертвецы, пожары, угнанные в концентрационные лагеря, зима и голод, очень легко выводили меня из равновесия, и я срывался на крик. Но чтобы прийти в отчаяние из-за капризов, из-за сердечных переживаний, было необходимо спокойное время. Впрочем, о любви, о ее бессмысленной любви мы никогда не заговаривали». Ярко-красные цветы в саду завяли, да и весь сад засох и стал унылым. Налетел сильный ветер и оборвал всю листву. И я сказал Эльвире, нужно благодарить судьбу за то, что у нее есть дом, очаг, теплая постель и суп. Пусть благодарит, кому-то еще хуже. «Я всегда видела», — сказала она, задетая, за живое, — «беда приходит к тому, кто ее ищет». Например, Италия вступив в войну. Я говорю не об этом. Достаточно выполнять свой долг, верить, подчиняться и сражаться. Один из девизов Муссолини. Примечание переводчика. Продолжил я. Завтра вернусь с кинжалом и черепом, символы итальянских фашистов. Она с испугом чуть прищурившись посмотрела на меня. Казалось чудом, что погода не менялась. Каждое утро немного тумана, дымка, потом яркое солнце. Стоял ноябрь, и я думал о том беглеце из Вальдарно, добрался ли он до дома. Я думал о других, о несчастных, оставшихся без крова. Счастье, что хорошая погода удерживалась. Холм был прекрасен. В лесах встречались логовища и шуршащей листвы. Я частенько думал, что при необходимости тут можно будет спрятаться. Я не завидовал 18 и летним мальчишкам. В Пино появились военные плакаты. Республика возрождала войско. Война вынуждала. Позже открылись школы. Ко мне пришел один мой коллега, учитель французского языка. Толстый и грустный человек, с которым я давно не разговаривал. Он, сидя напротив Эльвиры, ожидал меня в гостиной. «О, Кастели! Кастелли, оглядевшись, произнес. «Да, это настоящий дом». Он жил в городе, снимал комнату. Теперь же хозяева уехали в деревню, оставив его одного в огромной квартире. «Тут хотя бы есть печка», — проговорил он, даже не улыбнувшись. «Потом Эльвира пошла варить для нас кофе». Я что-то, шутя, сказал о школе, Костели рассеянно, как бы думая о чем-то другом, слушал. Такой толстый, такой неловкий, он и в этот раз вызвал у меня жалость. Когда Эльвира принесла кофе, мы еще не закончили. Я сказал Эльвире, «Капельку я не заслужил». Я смотрел, как Костели маленькими глотками прихлебывает кофе и думал, «Бедняжка». Ведь он отец семейства. Почему же живет один? Подойдя к двери, я спросил. «Ну, Костелли, что случилось?» Он открыл свою душу только на улице, на холоде. Я накинул пальто, и мы шли по щебню. Он меня спросил, скоро ли закончится война. Он уже спрашивал об этом в гостиной. «Но ты же не призывного возраста», — сказал я. «Ты же старше меня». Но Костелли тревожило совсем не это. «Паятся!» — возмущенно бормотал он. Но это не была политическая оценка. Костели не разбирался в политике, он жил один. Но кто-то ему сказал, что преподавать в школе значит принять республику, признать новое правительство. «Можно ли им доверять?» — вдруг спросил он. «Если бы мы хотя бы знали, в чьи руки попали...» «В прежнее», — успокоил я. «Да брось ты!» «Только сейчас они побойчее». «Но как все закончится?» — настаивал Кастели. «Кто тебя взбудоражил? Чего ты боишься?» «Я так и знал. Учитель физкультуры, бывший фашист, командир отряда. Он уже всех обвинил в соглашательстве и легкомыслии по отношению к фашистской войне». «Необходимо решиться, — заявлял он, — Родина превыше личных чувств». «И это тебе говорил Лучине?» — спросил я Костеля. «Тогда он или шпион, или же война на самом деле закончилась». «Потом мне было неприятно, что я сказал ему это». «Костелли ушел, как побитая собака, и я понял, какие подозрения, страхи, сомнения терзали его душу. Он ушел...» Сгорбившись, и я вновь подумал о Тона. В школе об этом не заговаривали. Я вновь увидел коллег, увидел Лучини, потихоньку возобновились занятия, но в старших классах кое-кто из ребят отсутствовал. Казалось нелепым вновь встречать около входа сторожа, слышать виск ребят, давать задания. Звон колокола напоминал недавние времена и каждый раз заставлял невольно вздрагивать. В холодных классах приходилось сидеть в пальто, все казалось временным, как будто мы готовились к отъезду. Я вновь стал есть в моей троторе, ходить нигде не задерживаясь, избегать людей, но с коте встречался. Вечером с нею и Дина мы поднимались на холм. «Были бы деньги», — сказал я Катэ, — «чтобы не зависеть от других. Забиться подальше в деревню и не выходить оттуда». «Мне кажется, у тебя есть все», — ответила Катэ. «Или кому-то лучше?» Я почувствовал, что краснею. «Это просто каприз», — не обращая внимания, — поспешно добавил я. Я пошутил. «Не думай...» «Об этой войне так, будто она была тебе нужна», — проговорила она. «Если можешь, конечно». Мы сразу замолчали. Дино трусил по дороге рядом со мной. «Мне только хочется, чтобы все закончилось», — сказал я. КТ резко подняла голову, но ничего не сказала. «Да, я знаю», — пробурчал я. «Единственное средство — не думать и работать» как фонса, как другие, бросится в воду, чтобы не чувствовать холода. Но если ты не любишь плавать, если тебе не хочется добираться до той стороны, твоя бабушка правильно сказала, у кого есть кусок хлеба, тот не дергается. Котэ молчала. «Выскажись, наконец, сеньора. Котэ мельком посмотрела на меня и слегка улыбнулась. «Я уже сказала то, что тебе хотелось». Она опустила глаза и остановила свой взгляд на Дину. Это был как бы намек, недомолвка, как бы мимолетное напоминание. Возможно, невольное раздумие, обещание. «Кроме того, не забывай», — казалось, — говорила она, — «ведь есть и Дино. «Об этом я уже давно думал». Но о подобных вещах никогда не говорят. Даже простое подозрение меня раздражало. Вообще-то, подумал я, что она вообразила. Да плевать мне на Дину. Заниматься этим или не заниматься, громко произнес я, всегда дело случая. Нет никого, кто бы начинал. Патриоты и подпольщики — это все уклонившиеся от службы, отставшие от частей, те, кто давно себя скомпрометировал. Люди, уже прыгнувшие в воду. Им все равно. Многие не скомпрометированы, — сказала КТ. Каждый день приходит кто-то, кто спокойно мог бы оставаться дома. Возьми тона. Ах, Ну и тут бабушка права, — воскликнул я. Это рок-класса. Вас к этому подводит ваша жизнь. Потому-то будущее в фабриках — Из-за этого вы мне и нравитесь. К.Т. ничего не отвечала и улыбалась.